Глава 4. Сознание и гипсосознание. Гипсосознание, от греческого «гипсос», «высота» — это термин, который мы ввели, чтобы дать научное, рациональное и философское объяснение различным функциональным нарушениям в психике человека, оказывающим исключительно важное и решающее влияние на его жизнь. Эти нарушения связаны с неспособностью человека полноценно использовать возможности своего интеллекта для эффективного разрешения эмоциональных конфликтов. Их устранение позволит жить в реальном мире и постичь истину, освободиться от вредного воздействия стресса, сохранить всеобщий мир и добиться совершенной работы мозга и наличия определенных человеческих качеств, что, в свою очередь, позволит достичь многого. Теоретические обладания разумом, позволяет человеку успешно решать все эти проблемы? Что же есть в человеке, что превращает его в существо с неустойчивой психикой, подверженное обстоятельствам, собственным эмоциям и импульсам? Почему превосходная структура мозга не позволяет нам разумно противостоять окружающей среде? Нетрудно заметить, что есть нечто в человеке, не позволяющее ему полноценно использовать свой интеллект. Попробуем установить, какова природа этого нечто, взяв за основу психологические концепции, которые мы рассматривали в предыдущей главе и те, которые проанализируем сейчас. Мы считаем, что единственной причиной резкого и значительного ухудшения функционирования человеческого интеллекта является низкий уровень сознания. Сознание определяющая черта психики, Оно охватывает все обстоятельства нашей жизни. В словаре психологических терминов Уоррена приводятся следующие определения сознания. Первое. Основная черта психической жизни, характеризующаяся как А. Общее восприятие Б. Основное следствие восприятий, получаемых нервной системой, В. Способность к приобретению опыта, Г. Субъективный аспект деятельности мозга, Д. Взаимоотношения человека с окружающей средой. Второе. Совокупность опыта человека. Третье. Способность человека различать объекты окружающей среды и влиять на них. Четвертое. Отношение человека к нравственным и социальным последствиям его поведения, что предполагает способность адекватно оценивать свои поступки. Из этих определений следует, что вся сознательная жизнь человека развивается вокруг я. Это «я» — точка отсчета человека, точка соединения прошлого и будущего. Всегда считалось, что «я» неразрывно связано с сознанием. Однако, имея в виду абстрактность природы психических явлений и трудности в их оценке, мы попытаемся показать, насколько это возможно, что у большинства людей сознание функционирует без зрелого и стабильного высшего «я». Вначале выделим два основных известных нам состояния сознания сон и бодрствование. Воздержимся, пока давать определение этим состоянием и рассмотрим явление сознания в целом. Давайте сравним сознание со шкалой термометра. Введем 20-градусную шкалу, 10 градусов выше 0 и 10 градусов ниже. Деление выше 0 обозначает степень бодрствования, а ниже Степень сна. Мы знаем, что существуют различные степени глубины сна. они не имеют определений и классификации, которые можно было бы использовать на практике. Никогда не принимается во внимание то обстоятельство, что наряду с существованием различных степеней глубины сна существуют также различные степени бодрствования. Человек в процессе своей обычной деятельности может быть более бодрствующим или менее бодрствующим. Если говорить о температуре, то нет двух различных явлений, одно из которых называется тепло, а другое холод. А есть одно явление, называемое температурой. Ноль градусов, как известно, является лишь условным делением для измерения температуры в соответствии со шкалой. На практике это означает, что при температуре плюс 10 градусов Цельсия может быть есть доля холода, а при минус 50 градусах Цельсия есть доля тепла. Когда мы говорим, что температура плюс 20 градусов, то имеем в виду, что это менее холодно, чем ноль. А когда говорим минус 50 градусов, то имеем в виду, что при этой температуре менее тепло, чем при нуле градусов. Подобным же образом следует рассматривать сон и бодрствование как одно и то же явление, то есть как различные уровни сознания. Таким образом, на нашей шкале сознания состояние сна и бодрствования смешаны. Условная нулевая точка просто обозначает момент, в который мы засыпаем или, как иногда неправильно говорят, теряем сознание. Существует физиологическое состояние, которое на первый взгляд характеризуется отсутствием явлений, присущих сну. Есть другое, более глубокое состояние бодрствования, незаметное внешне и связанное с мозговой активностью. Это последнее состояние мы будем называть истинным бодрствованием или пробужденностью, чтобы отличать его от физиологического бодрствования, которое будем называть кажущимся бодрствованием. Поскольку это новое и довольно сложное понятие, давайте уточним некоторые термины. Когда мы говорим о бодрствовании, то всегда имеем в виду истинное бодрствование. Сейчас мы попытаемся включить понятие сознания и подсознание в эту психологическую концепцию. Мы не можем применять упомянутые термины к нашей шкале сознания в том смысле, в котором они применяются в ортодоксальной психологии. Мы должны добавить третий элемент, которые будем называть супрасознание. Невозможно зафиксировать на нашей шкале точное положение супросознания, сознания и подсознания, поскольку диапазон их действия изменяется в зависимости от умственной деятельности человека. Мы можем лишь попытаться определить, какие элементы входят в состав каждой из этих частей. Для этого мы должны глубоко проанализировать явление «я». Обычно «я» определяется как собственная личность, то есть как нечто, что остается практически неизменным в течение всей жизни человека. Попытаемся дать определение «я», которое свяжет концепцию «я» с конкретными качествами человека. Это определение полностью соответствует нашей теории об уровнях сознания. Высшее «я» — это совокупность всего, чему человек научился в результате сознательного, глубокого размышления под личностью понимает нечто уникальное и индивидуальное в каждом человеке, и поэтому ее отождествляют с «я», считая, что «я» — это еще одно название личности. В действительности же, анализируя при помощи гипсосознания, мы увидим, что духовное «я» прямо противоположно личности. Она состоит из двух основных частей — «я» и «мы». «Мы» в данном случае имеет другое значение по сравнению с тем, которое придает ему Фриц Кункель. Для нас «мы» — это синоним личности как доказательство господствующего влияния на человека социальных групп, которые его формируют, моделируют и изменяют. «Мы» — это то, что не принадлежит сущности человека и прямо или косвенно является влиянием разума других, проникающего в его собственный причем он не в состоянии ни противостоять этому влиянию, ни избежать его. С другой стороны, я человека — все то, что принадлежит его сущности. Я — это та часть влияния культуры и окружения, которую человек сознательно для себя выбрал, трансформировал и расширил в соответствии со своими собственными критериями. Я всегда формируется на основе наблюдения, и разумного анализа фактов. «Я» есть в каждом человеке, но оно не имеет никакого влияния на функционирование его разума. Кроме того, «Я» — не зрелое, не развитое и не взрослое, а очень маленькое, слабое и безжизненное. У всех нас были фрагменты сознательного обучения, и именно они образовали наше «Я» мы уже определили «я» как совокупность всего того, чему человек научился в результате сознательного и глубокого размышления. Мы должны напомнить, что не рассматриваем «я» в его обычном психологическом смысле, но имеем в виду «я» с большой буквы. Именно истинное «я» должно быть основной человеческой характеристикой, а не псевдо-я, которое присуще бессознательным существам, не способным использовать свой творческий разум. Все люди, чье «я» не было сформировано совокупностью того, чему человек научился в результате сознательного и глубокого размышления, не имеют «я» в истинном смысле этого слова, а имеют только «мы». У остальных людей «я» есть, но оно очень маленькое, поскольку их осознанный опыт очень невелик. Почему же у одних людей есть истинное «я», а у других его нет? Причина кроется в обучении, которое как строитель возводит ментальное здание человека. Покажем, что не так важно, чему мы учимся, как важно, как мы учимся. Существует пять различных типов обучения. Первый. Неосознанное обучение. Второй. Неосознанное обучение на основе размышления. Третий. Сознательное обучение. четвертый. Сознательное обучение на основе размышления. Пятый. Сверхсознательное обучение на основе размышления. Неосознанное обучение происходит главным образом благодаря условным рефлексам, подражанию и внушению. Вместе с неосознанным обучением на основе размышления оно формирует подсознание. Неосознанное обучение на основе размышления Происходит, когда человек обдумывает какую-то идею или пережитое, но при этом недостаточно пробужден. Может ли размышляющий человек быть бессознательным? Если мы вспомним шкалу сознания, то увидим, что она показывает лишь степень пробужденности человека, которая может быть большей или меньшей, но человек при этом не теряет способности к рассуждению, хотя эта способность и искажается под влиянием состояния сна. Разве мы не думаем во сне? Позже мы обсудим этот вопрос. Сознательное обучение происходит при высоком уровне пробужденности, но при отсутствии или неиспользовании способности к глубокому рассуждению. Сознательное обучение на основе размышления происходит тогда, когда человек с более высоким, чем обычно, уровнем сознания использует также глубокое рассуждение. И, наконец, Сверхсознательное обучение на основе размышления имеет место тогда, когда человек с очень высоким уровнем сознания правильно использует свою способность к глубокому рассуждению. Третий и четвертый типы обучения образуют сознательную часть человека, а пятый тип — супросознательную. Супрасознанием обладают очень немногие, и это является наивысшим достижением человека. При рассмотрении различных состояний сознания необходимо отметить один очень важный момент. Состояние сна и состояние бодрствования перемешаны в мозгу и оказывают влияние на его работу. Человек никогда не спит полностью, как и не бодрствует полностью. В течение дня, несмотря на то, что мы бодрствуем, наш мозг всегда в некоторой степени спит. Ночью, во время сна, мы сохраняем определенное сознание. Чтобы оценить степень функциональных нарушений, которые вызваны сонным состоянием нашего мозга, проанализируем мыслительную деятельность во время сна. В мире сновидений отсутствуют логика, пропорция и разум. События, происходящие во сне, противоречат реальной жизни. Во сне нет ни физических, ни моральных законов. Это мир абсурда, царство фантазии. Высшие способности разума исчезают, остаются только эмоции и инстинкты. Человек размышляет, но под влиянием сна этот процесс совершенно искажается. Слово «искажение» точно описывает то, что обычно происходит в мозге. Обычный человек абсолютно не способен полноценно жить в реальности. Это явление мы называем низким уровнем сознания. Человек с низким уровнем сознания имеет большое количество сна. Человек с высоким уровнем сознания имеет малое количество сна. Огромное значение этого факта можно отразить так. Степень совершенства работы человеческого разума прямо пропорционально высокому уровню сознания и обратно пропорционально низкому уровню сознания. Чем выше уровень сознания человека, тем полнее он использует свои интеллектуальные способности, тем ближе он к реальности, тем легче преодолевает свои внутренние конфликты и тем проще ему познать истину. Это явление, как и все относящееся к истинному «я», игнорируется традиционной психологией и психиатрией, но именно в нем заключается самый важный ключ к объяснению беспорядочного и непостоянного поведения человека. Рассмотрим взаимоотношения между сознанием и разумом. Подсознанием необходимо понимать высокий уровень сознания. Сознание и разум не одно и то же. Разумный человек не обязательно сознателен. Более того, уровень пробужденности у очень образованных людей, как правило, ниже, чем у неграмотных крестьян. Образованный человек почти полностью лишен «я», поскольку имеет большой культурный багаж. Это означает, что влияние на него социума очень велико. Поэтому многое из того, что он имеет, не является его собственным. В его разуме преобладает «мы». Крестьянин, простой человек, малокультурный и немного видевший в жизни, не имеет почти ничего, что не являлось бы его собственным. У него больше «я», чем «мы». Эта простая концепция открылась древним философам, упорно искавшим истину. Они поняли, что реальное знание должно основываться на истине, и что мудрость – это совершенная форма знания. Кого можно считать мудрым? Того, кто способен видеть вещи такими, какие они есть, видеть то, что скрывается за их внешним видом, видеть истину, свободную от влияния сна. Теория об уровнях сознания наводит на мысль о чудовищном обмане, жертвой которого стало человечество. Он стал возможным благодаря нашему разуму, находящемуся в состоянии сна, что мешает мозгу функционировать правильно. В известной степени так оно и есть, поскольку мы живем в мире, где наиболее важным считается развитие разума человека. При этом уровень сознания остается очень низким. Влияние сна очень велико, и изучать ментальные процессы крайне трудно, поскольку мышление находится под этим влиянием. Очевидно, что для изучения и действительного понимания этого явления необходимо начать с полного освобождения мозга от искажающего влияния фантазий и сна.